Глава 31. Малика. Ступая по выложенной декоративным камнем дорожке, следую за блондином, стараясь не обращать внимания на громкое сопение самое ли рядом. Если он продолжит и дальше так часто и глубоко дышать, то помрет, несмотря на то, что оборотень. Василиса плетется сзади, раскрыв рот от удивления, восхищенная размахом семейства Зверевых, я же, в отличие от подруги, уже не впечатляюсь увиденным, потому что уже испытала подобное, будучи в гостях у Марка. В гостиной нас встречает крепкого телосложения мужчина, черты лица которого чем-то схожи с Самуэлем, и красивая миниатюрная брюнетка, с визгом повисшая на шее Самуэля. Прищурив глаза, смотрю на данную сцену, испытывая неприятное ревностное зудение в груди. «Это его мамочка!» — с усмешкой шепчет блондин, наклоняясь ко мне, но тут же отпрыгивает, услышав недовольный рык самаэля Я тут же, покраснев, отвожу взгляд, стараясь сделать безразличное выражение лица, но под пристальным наблюдением отца самаэля это сделать крайне сложно. И вроде бы глаза не злые, но взгляд такой тяжелый, что, кажется, пробирается под кожу до самой кости. «Здравствуй, Малека. Мое имя Максим. Добро пожаловать в семью». «Да, добро пожаловать». Широко улыбаясь, вторит Звереву старшему его жена и расставляет руки в стороны, приглашая меня в свои объятия. «Я, конечно, благодарна за помощь, но, несмотря на произошедшие события, не собираюсь вливаться в их звериную семью, поэтому сразу спешу обозначить границы наших отношений с самуэлем Я благодарю вас за гостеприимство, но не нужно торопить события. Я не против общения ребёнка с отцом, но вот этого добро пожаловать в семью не надо. Мы никогда не сможем стать семьёй. Под конец голос совсем хрипнет, потому что трудно говорить, когда на тебя смотрят так, будто хотят растерзать. Мне ни в коем случае не хочется обижать и уж тем более злить окружающих нас подругой оборотней, но эти слова нужно произнести сейчас, пока во мне ещё есть хоть капля смелости, поддерживаемой обидой. малика ты не волнуйся. Здесь тебя никто не обидит и уж тем более не станет к чему-либо принуждать. Да, Самель?» С нажимом говорит Максим, сочувственно поглядывая на сына. «Конечно». Сквозь тиснутые зубы отвечает тот, и на его теле снова проявляются странные витеватые символы, которые мне безумно хочется хорошенько изучить пальцами, а может, и языком. Стоп! Что за пошленькие мысли? Идём. Я покажу тебе и твоей подруге, где можно отдохнуть и привести себя в порядок. Указывая рукой на лестницу, говорит брюнетка, но в её голосе больше нет прежней мягкости и дружелюбия. Сможете уехать, как только будет безопасно, раз кому-то не по душе, мой сын. Последние слова она произносит совсем тихо, но этого вполне достаточно, чтобы услышали все, и я в том числе. Ну вот. Мне еще обиженной за своего отпрыска демоницы не хватало до полного счастья. И где я так накосячила в жизни, что так расплачиваюсь?